Глава 18. Возвращение в Нью-Йорк. И вот мы снова в Нью-Йорке, в родительском таунхаусе, где меня окружали те же звуки и запахи, как и в последний раз, когда я находился здесь, казалось бы, целую вечность назад. Однако теперь будто что-то изменилось. Я не воспринимал это жалеющее чёрной тюрьмой, в которой заперся после несчастного случая. Благодаря Шарлотте оно напоминало дом. Мы записались на прием к моему бывшему неврологу в Ленокс-Хилл. Когда я разговаривал с ним по телефону, то уловил скрытое за профессиональными словами беспокойство, и в груди свинцовой тяжести поселился страх. Безжалостные разрывающие голову мигрени, головокружение, тошнота. Даже не имея диплома врача, я тут же представил себе наихудший вариант. «Иди в постель», — сказала мне Шарлотта в первый вечер после приезда. «Отдохни немного. Позже допишешь». Но я продолжил писать, рассказывать свою историю. Я диктовал устройству слова, которые мгновенно растворялись в воздухе, но появлялись в памяти компьютера, чтобы однажды другие люди смогли их прочесть. Например, Шарлотта, которая уже не терпелась ознакомиться с моей книгой. И тогда она наконец-то поймет, что для меня значит. Я мог бы до хрипоты в голосе признаваться ей в любви, Но в тот вечер, глядя в неизвестность завтрашнего дня, я просто постарался отыскать нужные слова и навсегда их запечатлеть. Шарлотта, напоследок прошептал я в машине. Спасибо. Спасибо, что так сильно любишь меня. Следующим утром мы вызвали такси, чтобы отправиться в ленокс -Хилл на встречу с неврологом. Пока мы стояли на тротуаре возле таунхауса в ожидании водителя, Земля внезапно ушла у меня из-под ног. Я качнулся в сторону, и моя рука соскользнула с локти Шарлоты. Я упал на колени, отчётливо ощущая, что асфальт под моими руками никак не хочет обретать равновесие. В ушах шумело. Голос Шарлоты доносился откуда-то издалека, как и звук подъезжающего автомобиля. Кто-то поднял меня на ноги, а другой, прикасаясь более мягко, поддержал. Потом все мои мысли растворились в беспросветной черноте, и я больше ничего не осознавал. Я очнулся от старого кошмара, вцепившегося в меня обеими руками. Вокруг пищали аппараты и мониторы. Из коридора долетали шаги и голоса, эхом отдаваясь в ушах. Нос щекотали запахи латекса и дезинфицирующих средств. На меня тут же нахлынули воспоминания. Несчастный случай. Голова и шея, отягощенные весом металлической пластины. Крепкая темнота. Как я лежал тогда на кровати, не в силах сдвинуться из-за фиксаторов. Я пытался содрать с глаз повязки, которых там не было, а потом умолял срывающимся от ужаса голосом включить свет. Боже, почему так темно? Почему? Я втянул в себя воздух и резко выпрямился. Ни фиксаторов, ни боли. Одна лишь темнота. Потом память вернулась. Кто-то взял меня за руку. Шарлота. Нет, несчастный случай был давным-давно, а сейчас я просто попал в больницу. Однако ощущения казались пугающе похожи на те, что я испытывал в прошлый раз. Море анализов, обеспокоенные члены семьи, еще больше анализов. Так и прошел первый день. Шарлота пыталась помочь мне пережить бесконечно тянущиеся часы пока мы ждали когда врачи сообщат нам что со мной черт побери не так я боялся и в то же время злился потому что шарлота была напугана куда сильнее меня я заснул рядом с ней и проснулся от того что услышал как она плачет и шмыгает носом почувствовал соленый запах ее слез эй сказал я взяв ее за руку что случилось почему ты плачешь детка Может быть, доктор отвел Шарлоту в сторону и сообщил, что выявил причину участившихся мигрений, головокружения и… «Я так зла на тебя, Ной, и на себя тоже, поскольку не поняла раньше, как тяжело тебе пришлось и до какой степени ты на самом деле вымотался. Она тяжело вздохнула. «Я прочитала твою книгу». Все настолько плохо?» — подразнил я, но Шарлота проигнорировала мои слова. «Я читала о Европе». И просто поверить не могла, на что ты пошел ради меня и нашего будущего. Решиться на такое путешествие слепым в одиночку — это же безумно тяжело и опасно. Господи, Ной!» Она разрыдалась, и я протянул к ней руки. «Иди сюда, детка». Шарлота снова забралась в постель и повернулась лицом ко мне. Я вытер ее слезы, но они продолжали строиться по щекам, не переставая. Я не мог сказать тебе, Шарлота, и не хотел я погладила ее по волосам это не имело значения она подняла голову для меня имело когда я по настоящему задумалась через что тебе пришлось пройти то ощутила себя полнейшей идиоткой в тот вечер в зальцбурге ты рассказал мне о поездке но я не услышала я слышала твои слова но не осознавала их смысл я так обрадовалась увидев тебя а ты не стал вдаваться в подробности намеренно добавил я но почему потому что Шарлотта, я бы почувствовала что воспользовался тобой мне чертовски не просто далось решение оставить тебя но я не хотел чтобы ты простила меня только потому что путешествие изнурило меня я хотел чтобы ты простила меня потому что так было правильно шарлота я обхватила ее милое личико в ладони это было мое испытание огнем и неважно как сильно я обжегся знаю одно Ты того стоило. И если придется ради тебя, я повторю это еще сотню раз. Не стоит ной, прошептала она. Такие усилия вовсе ни к чему. Господи, мне нечего прощать. Разве ты не понимаешь, как много дал мне еще до начала гастролей? Ной, да я в принципе отправилась на эти гастроли только благодаря тебе. Твоя любовь и вера в меня вернули мне музыку. Ты бы нашла ее и без меня, детка. Нет. Когда? Спустя еще один год бесполезной игры на скрипке, тусклых репетиций и пропущенных прослушиваний? Она крепче сжала мои руки. Именно ты заставил меня по-настоящему понять, что я упускаю. Именно ты поймал ускользающий шанс и протянул мне со словами «возьми, это твоё». Сейчас самое время, и я должна была извлечь на свет то, что таилось внутри меня, и сделать это одна, точно так же, как ты поставил себе цель». Научиться справляться со слепотой в одиночку. Только у меня не хватило сил оставить тебя. Зато они нашлись у тебя, и достаточно храбрости, чтобы сделать это». Я совсем не чувствовал себя храбрым. Пробормотал я, уткнувшись ей в волосы. Я ежедневно, ежеминутно хотел все бросить и сдаться. «Но не сдался ведь», — ответила она. «Я очень благодарна, что ты повел себя правильно ради нас обоих. Пусть даже пришлось тяжело». Она еще крепче прижалась ко мне. «Ты храбрый, Ной! Необыкновенно!» Я ожрал Шарлотту в объятиях и целовал до тех пор, пока она не успокоилась. Ее прерывистое дыхание стало ровным, и в какое-то мгновение я решил, что любимая заснула. Но тут она шмыгнула носом и, немного отодвинувшись, устроилась на подушке лицом ко мне. «Ты захватил его с собой?» — спросила Шарлотта. «Что?» «Кольцо!» Я открыл рот, потом снова закрыл. Ты прочитала о Париже. Я прочитала всю книгу. Тогда ты знаешь, что я никак не найду подходящий момент. «А чем тебе не нравится сейчас?» Тихо подсказала она. «По-моему, момент самый подходящий». «Господи, нет», — усмехнулся я. «Здесь? Это будет самое неромантичное предложение за всю историю предложений. Вот-вот». «Как раз то, что нужно», — продолжала настаивать она. «Ничего грандиозного. Знаешь, о каком предложении я мечтала? Только мы вдвоем и неважно где. Лишь бы потом не расставаться с тобой до конца жизни». Боже, ну что за женщина. Мне тут же захотелось вскочить на ноги и сделать все, что она просит. Задать ей, наконец-то, тот единственный вопрос, что остался нерешенным между нами. Написк монитора, фиксирующего пульс, Вернул меня к реальности, напомнил, где мы находимся и что это может значить. С минуты на минуту могут войти врачи. И одному богу известно, что они скажут. Думать о чем то другом — чистый эгоизм. Так стань эгоистом, хотя бы раз в жизни, одной. А если врачи принесут плохие новости? Что нам тогда делать? Пожениться. Она нежно коснулась ладонями моего лица. Я твоя, Ной. В болезни и здравии, и никакие слова врачей этого не изменят. Тепло затопило меня, прогоняя больничный холод, все страхи и сомнения. Я пылко поцеловал ее и испытующе посмотрел на нее, все так же держа ее лицо в своих ладонях. И в конце концов сдался. Шарлотта была там, по ту сторону черного занавеса, и всегда будет рядом. В левом кармане пиджака. Выдохнул я. Шарлотта соскользнула с постели, но быстро вернулась и устроилась на узкой старой больничной койке. Она вложила мне в руку черную бархатную коробочку. «Ты ведь читала книгу, и уже знаешь, как она выглядит». Пробормотал я, вертя коробочку в руках. «Чуть-чуть представляю, но это не то же самое, что видеть на его. Я кивнула и открыл коробочку. Она судружно втянула воздух. «Наверное, это хороший знак». Но я от чего-то разнервничался. Я подумал, что ты не захочешь чего-то вычерного, Произнес я. Это старинное кольцо, и я решил, что ты его оценишь. Я прочистил горло. Ну, тебе нравится? О, Ной! Это самое прекрасное кольцо из всех, что я когда-либо видела. Мне показалось, оно идеально тебе подойдет. Я на ощупь достал кольцо из коробочки, и в тот же миг позабыл, что нахожусь в больнице. Я больше не слышал писка медицинской техники, не чувствовал стерильного воздуха, и исчезли даже трубки и провода. Остались только Шарлотта и я. Она была совершенно права. Время пришло, каким бы неожиданным ни казалось выбранное место. Мы лежали на одной подушке, повернувшись лицом к лицу. Я придвинулся ближе, притянул Шарлотту к себе и прижался лбом к ее лбу. «Иди сюда, детка. Я задам тебе один вопрос, и хочу в это время смотреть на тебя». Я зажмурился, а, открыв глаза, понял, что добился желаемого. По реакции ее тела и судорожному вздоху, я догадался, что смотрю Шарлоте прямо в глаза. Не отводя взгляда, я нащупал ее левую руку. «Я люблю тебя, Шарлота. Ты столько всего дала мне. Показала, что я могу ходить по земле в одиночестве в темноте» но я больше не хочу быть один. Я хочу, чтобы отныне и навсегда рядом со мной была ты. Я судорожно вдохнул. Сердце стучало в груди, как кувалда. Моя Шарлотта, ты выйдешь за меня замуж? Да, Ной, — прошептала она, не в силах сдержать слезы счастья. Конечно, да. Да. Я надел на палец Шарлотте кольцо и поцеловал ее. Из тысячи наших поцелуев этот казался самым нежным и сладостным. Я притянул ее к себе, сжав в крепких объятиях, и мысленно поклялся себе, что если доктор сообщит плохие новости, то я буду бороться изо всех сил. Так же яростно, как и в первый раз после удара о камни. Я больше не боялся. Я попытался запомнить этот прекрасный момент ощущение необыкновенной женщины в своих объятиях, чтобы сохранить это навсегда. Удивительно, что я познал столько счастья. Даже не зная, что готовит мне будущее, я чувствовал себя счастливым и понимал, почему. Все дело в восходе солнца, который я однажды видел, своими собственными глазами в Перу. И в восходе солнца, поселившемся в сердце и нарисованном шарлотой с помощью музыки. И это и есть бесконечные возможности жизни. Боль всегда кажется неизбежной. Ну или ожидаемой. Мы принимаем ее как нечто неотвратимое, а счастье считаем даром, находящимся за пределами досягаемости, привилегий, которую посчастливилось иметь лишь немногим из нас. Но это не так. Оно всегда здесь, вокруг нас. Нужно только набраться смелости и протянуть руки в темноту, чтобы достать его, взять, прижать к себе и никогда не отпускать.